Интерлюдия. 2067. Эрик. «В моем вольере трое агентов О-45 и один человек в военной форме. Никто из них не представляется. Когда они входят, я читаю Куди Уолтера Танмолы. Я оставляю книгу раскрытой на кофейном столике и переключаю все внимание на гостей. В Роузвотере нештатная ситуация, сообщает военный. «Мы хотим, чтобы ты отправился туда», — добавляет другой. «У тебя есть опыт». «Мы хотим, чтобы ты ликвидировал Джека Жака», — говорит третий. «Шанс исправить свою давнюю ошибку и одновременно спасти жизни людей». «А где миссис Алла спрашиваю я. «В Роузвотере. Легла на дно». «А Каро. «Он в этом не участвует», — говорит военный. «Разве я не умру, если отправлюсь туда?» Мы так не думаем. Нам кажется, что проблема с вымиранием подобных тебе закончилась в прошлом году. Вам кажется? Это обнадеживает. Если тебе нужно время... Нет, не нужно. Идем, — говорю я. Первый шаг — хирургия. Они удаляют мой ИД-чип и заменяют его обычной гражданской моделью, на которую не среагируют системы безопасности. Никто не говорит, что О-45 — будет отрицать свою причастность, но это подразумевается. Мне велят поставить подпись и отпечаток пальца на нескольких документах, письмах в правительство, безумных излияниях сумасшедшего ультрапатриота, который видит в отделении Роуз Уотера по стране. Я надеюсь, что на этот раз они не собираются ориентироваться на мой чип при наведении ракеты. В те несколько дней, когда я восстанавливаюсь после операции, Мне приходится ознакомиться с целой кучей материалов. Я был оторван от реальности, а там, куда я отправляюсь, неловкая фраза может меня убить. Похоже, Джек-Жак в полной мере воплотил свой потенциал долбоеба. Возможно, если бы я убил его тогда, всего этого не было бы. Поразительное ощущение дежавю. Они говорят, что мне придется отправляться туда безоружным, но в город уже внедрены люди, мутящие воду. Меня заверяют, что подпольщики предоставят мне оружие. Передо мной голограмма Роузуотера. Поверить не могу, что он так сильно вырос. Купол больше, чем 10 лет назад. Он достиг 30 миль в диаметре и 180 футов в высоту и перестал быть гладким, отрастив шипы и сделавшись похожим на булаву или шар Маргенштерна. В городе есть собор, мечети, стадион, кинотеатры и небоскребы. У них есть классовые различия и пригороды, и школьные автобусы. А еще у них есть повсеместное здоровье и бесперебойный поток энергии от пришельца, хотя разведка доносит, что у самого чужого дела, возможно, идут не очень хорошо. Я проникну в город с юго востока рядом с Яманжи, через болото и трущобы Она ока и встречусь со связным. О любом недомогании я должен сообщать своему куратору, Эурохину, который стоит во главе О-45. Президент приказал ему разобраться с этим делом лично. «Сэр, а что насчет миссис Алагамеджи? агамеджи Она в поле и не выходит на связь. Не беспокойся о ней». Левый глаз Эурохина дергается. «Возможно, ему не нравится находиться в ее тени. Возможно, он лжет». А если я ее встречу? Притворись, что не знаком с ней. Сэр, я колеблюсь. Говори свободно, агент. Что, если она не захочет, чтобы я убивал Жака? Любой, кто участвовал в полевой операции, скажет вам, что реальность в зоне конфликта способна меняться. Что, если Аллагамеджи видит другую реальность? Ты исполняешь волю канцелярии президента. Твой приказ — ликвидировать Жака. «Если кто-то встанет на твоем пути, ликвидируй и его тоже. Тебе ясно?» «Да, сэр». Я бреду по болоту в темноте. На ладони светится приложение «Компас», выводящее меня к о на око. На меня садятся москиты, но я не беспокоюсь, потому что у меня есть пластырь, предохраняющий от малярии. Он казенный, а значит, скорее всего, ненадежный. Но я полагаюсь на то, что нужен им живым». Какой-то мудило попытался искоренить малярию, изменив гены, вызывающих ее плазмодиев. Для большинства видов это сработало, но возник живучий, устойчивый к лекарствам плазмодий, который попросту убивает тех немногих, кто им заражается. Так что заболеваемость упала, а вот смертность возросла, сильно возросла. Я вижу блуждающие огоньки, чую запах метана и слышу отчетливый плеск еманжи. Через каждые несколько ярдов мне встречаются подуны, пародии на людей, колеблемые ночным ветерком, следящие за мной немигающими глазами, умоляющие меня рухнуть в их едкие объятия. Когда почва становится суше, я слышу вдалеке зовущий меня барабан. Я мог бы поклясться, что земля дрожит, но, быть может, дело в разнице между болотом и красным песком. Я пересекаю границу города. Это ключевой момент, причина, по которой они были вынуждены отыскать меня, вместо того, чтобы послать другого агента. Пришелец убивает всех, в ком виде чужака с дурными намерениями. О-45, как и я, надеется, что полынь узнает меня и посчитает частью Роузвотера. Я замечаю, что замедлил шаг, и, тяжело дыша, жду, когда меня поразит молния с южного Ганглия. Но молнии нет и я подхожу к первым домам. Барабанщику 10 лет, и я касаюсь тыльной стороны его ладони, чтобы перевести немного денег. Добро пожаловать в Роуз Уотер. Он не так вонюч, как прежде.